Что Анатолий боится встретиться с раей глазами, краснеет, неизвестно от чего. А рая, наоборот, на Анатолий смотрит пристально, бесцеремонно и даже усмехается над растерянностью такого смелого человека, как бывший танкист. Товарищи, товарищи! засмеявшись басом, сказала Капитолина Алексеевна: Вы не маленькие товарищи, вы с образованием, не как некоторые. Делайте сближение, делайте. Капиталине Алексеевне минул двадцать первый год. У нее были чистые девичьи глаза, добрые губы. И она вообще была хорошим человеком, бесхитростным и честным, но не очень умным. «Продолжаем. Продолжаем репетицию!» — захлопала она в ладоши. «Вам, Анатолий Амосович, надо положить руку на плечо невесты, а вам, Раиса Николаевна, дать сближение. Ах, какие вы стеснительные!» Она решительно, с насмешливым лицом, подошла опять к Анатолию и, приподняв его вялую руку, положила на плечо девушки. А рука обязана находиться вот в этом месте. На какой реплике мы остановились? По реке плыл легкий обласок, на котором спускался вниз по течению остяк Николай Кульманаков, пробирающийся, вероятно, на Любинские пески, чтобы ловить осетров и нельм плавежной сетью. Течение быстро несло обласок, и Николай весло в руке держал неподвижно, только рулил. И от всей этой картины веяло таким покоем и безмятежностью, что рая на секунду закрыла глаза. В темени тоже плыл серебряный обласок, улыбался морщинистый Николай Кульманаков. Отражение латчонки в кете было нежно-розовым, Кульманаков негромко поздоровался с хозяином костра. Тот ему ответил Не пух, не пера, Николай, и от этого в груди у рая сделалось так тепло, словно с реки подул жаркий ветер. Продолжаем. Продолжаем репетицию. Рука, Анатолия Мосовича, остается тут. Ваша нога, Раиса Николаевна, располагается, если так можно выразиться, тут. Рае было щекотно от лежащих на ее плече пальцев Анатолия, так как они едва прикасались к кофточке. Младший командир запаса боялся положить пальцы твердо. Это было так смешно, что хотелось расхохотаться вслух, ликующе и громко. Рая чувствовала, что лицо у нее становится гордым, заносчивым, брови властно сдвигаются, а кончики губ тронуты загадочной улыбкой. Она, не мигая, смотрела на Анатолия, видела, как его лицо под загаром краснеет, и торжествовала. «Влюбился голубчик! Влюбился! То-то же!» Ей казалось, что она старше Анатолия, хотя ему было на пять лет больше, и это тоже приносило спокойствие, безмятежность. «Попался голубчик!» Она перевела взгляд на удаляющийся вниз по течению обласок Николая Кольмонакова, проводив его немножко глазами, сама подняла плечо, чтобы рука Анатолия сделалась тяжелой. Потом прижалась к нему боком и удовлетворенно заметила, что пальцы младшего командира запаса вздрогнули, губы сжались, а глаза сделались тревожными, словно ударил колокол на пожарной каланче. Давай реплик! обозлившись, крикнул Леонька Мурзин. Давай, репетируй, а то я весь чешусь от нервности. Знаменитый деревенский лентяй из-за кричал возмущенно, взмахивая руками от нетерпения, но глаза у него были покошачьи затаенными, вкрадчивыми, и губы растягивались. Он давно понял, что происходит между Раей и Анатолием. Похаживая вокруг них, Он от удовольствия высоко задирал ноги, словно перешагивал большие лужи. Да игрались, было написано на круглом Ленькином лице, и рая снова подумала о том, какой он талантливый и умный. Репетирой! опять закричал Ленька. репетируй мать, вашу за ногу! Лежащая на плече рая рука Анатолия была теплой словно он ее подержал на раскаленной боковине русской печки. Младший командир запаса тусклым голосом проговорил очередную реплику, снова отведя глаза в сторону, стал ждать, когда папаша